ловкачи. Вы можете не согласиться, что Лизаль Мейменгер было легко. Но ей было легко в сравнении с Максом Ванденбургом. Конечно, у неё можно сказать, на руках умер брат, её оставила мать. Но всё лучше, чем быть евреем. За время до появления Макса Роза лишилась еще одного постирочного клиента, на сей раз Вайнгартнеров. На кухне случилась обязательная ругань, и Лизель успокаивала себя тем, что остаются еще двое, а главное, один из них — бургомистр, его жена, книги. Что же до других занятий Лизель, то они с Руди Штайнером по-прежнему опустошали окрестности. Я бы сказал даже, что они оттачивали свои преступные ухватки. Они побывали ещё в нескольких экспедициях с Артуром Бергом и его друзьями, стремясь доказать, что чего-то стоит, и расширить собственный воровской репертуар. На одном огороде они крали картошку, на другом лук. Но своей главной победы они добились сами. Как мы уже увидели, одной из выгод в прогулках по городу Была вероятность найти что-нибудь на земле. Другая выгода состояла в наблюдении за горожанами, и что важно, за одними и теми же горожанами из недели в неделю, совершающими одни и те же действия. Одним из таких персонажей был мальчик из их школы Отто Штурм. Каждую пятницу на своём велосипеде он ездил в церковь, возил продукты для Клеры. Они и наблюдали за Отто месяц, а погода тем временем из хорошей сделалась скверной, и Руди, в особенности он, твердо решил, что в одну из пятниц, в небывало холодную неделю октября, Отто свой груз не довезет. «Все эти попы», — развевал мысль Руди, — пока они с Люзель шли через Молькинг, — «они и так уже вон какие жирные». Неделю могут и пойти без жрачки, если не больше. Лизель не стала спорить. Во-первых, она не была католичкой, во-вторых, ей самой изрядно хотелось есть. Она, как всегда, несла мешок с бельём. Руди нёс два ведра холодной воды, или как он это назвал, два ведра будущего льда. Около 2 он принялся за работу. Без всяких колебаний вылил воду на дорогу, точно в том месте, где велосипед. Отто будет сворачивать за угол. Лизель пришлось согласиться. Поначалу её покалывала совесть, но план был идеален, или, по крайней мере, близок к идеалу, насколько такое вообще возможно. Каждую пятницу, вскоре после 2, Отто штурм выворачивал на Мюнхенштрассе с корзиной провизии на руле. В эту пятницу он только досюда и доедет. На дороге и без того было наледь, но Руди добавил новый слой льда, и с трудом сдерживал ухмылку. Она словно бы юзом проскальзывала по его лицу. "Пошли", сказал Руди. "Вон за тот куст". Спустя приблизительно 15 минут дьявольский план принёс, так сказать, свои плоды. Руди ткнул пальцем в просвет между ветками. "Вон он". Вот выехал из-за поворота мечтательный как телёнок. Не затягивая дела, потерял управление, пошёл в занос и уткнулся лицом в дорогу. Когда он не шевельнулся, Руди с тревогой посмотрел на Лизель. Иисус распятый, сказал он. По-моему, мы его убили. Руди тихонько выбрался из-за куста, забрал корзину, и они двинулись прочь. Он дышал? спросила Лизель, когда они немного отошли. "Аня, тебя не имею", ответил Руди, прижимаясь к корзине. Спустившись ещё дальше по склону, Руди с Лизель стали смотреть, как Отто поднялся, почесал в голове, почесал в паху и принялся озираться в поисках корзины. Глоп, прищай скопв, ухмыльнулся Руди, и они начали рассматривать добычу. Хлеб, побитые яйца и гвоздь программы "Шпик". Руди поднес жирный окорок к носу и восторженно потянул ноздрями. Здорово! Как не подмывало их воспользоваться победой единолично, верность Артуру Бергу оказалась сильней. Они добрались до его убогой квартирки на Кемпфстрассе и показали превиант. Артур не смог скрыть одобрение. — У кого стырили? — ответил Руди. — У Отто Штурма. Ага, кивнул Артур. Кто бы он ни был, спасибо ему от меня. Он скрылся в доме и вернулся с кухонным ножом, сковородой и курткой. И Тревора зашагали по многоквартирному коридору. Позовём остальных, объявил Артур Берг, когда они выбрались наружу. Может, мы и преступники, но не совсем бессовестные. Точно как книжная воришка, он по крайней мере где-то подводил черту. Постучали ещё в несколько дверей. Выкликнули несколько имён под окнами, и скоро всё фруктокрадное воинство Артура Берга в полном составе держало путь на берег Ампера. На поляне за рекой разожгли костёр и рачительно зажарили всё, что осталось от яиц. Порезали хлеб и шпик. Руками и ножами подчастую доели всю корзину отто штурма, без всяких попов. и только в конце произошел спор из-за корзины. Большинство мальчиков хотели ее сжечь. Фридс Хаммер и Анди Шмайкель предлагали оставить себе, но у Артура Берга, выказывавшего нелепую приверженность к морали, возникла мысль получше. — Вы, — обратился он к Руди Элизель, — может, вам лучше вернуть ее, этому чудику-штурму? Мне кажется, бедолага хотя бы это заслужил. — Ой, перестань, Артур! «И слышать не желаю, Анди!» «Господи Иисусе!» «И он тоже не желает!» Шайка рассмеялась, и Руди Штайнер взял корзину. «Я отнесу. Повешу им на калитку». Он прошел метров двадцать, и его нагнала Лизель. Теперь она попадет домой поздно, и будут неприятности. Но она хорошо знала, что должна сопровождать Руди Штайнера через весь Молькинг до фермы штурмов на другом конце города. Сначала они долго шли молча. — Тебе стыдно? — спросила наконец Лизель. Они уже возвращались домой. — Чего? — Сам знаешь. — Конечно, стыдно. Зато я сейчас жрать не хочу. И могу спорить, он тоже. Ты же не думай, что они возили бы еду попам, если бы у них дома ее не было навалом. Но он так треснулся об землю. Не напоминай. Однако Руди Штайнер не удержался от улыбки. В ближайшие годы Он станет подателем хлеба, а не похитителем. Ещё один образец противоречивой человеческой природы. Столько-то доброго, столько-то злова, разбавляйте по вкусу. Через 5 дней после этой кисло-сладкой победы Артур Берг появился опять и позвал Руди и Элизель на новую воровскую затею. Они столкнулись с Артуром на Мюнхенштрассе в среду по дороге в школу. а Артур был уже в форме Гитлер-Югенда. «Завтра вечером опять пойдем. Будете?» Тут им было не устоять. «А куда? На картошку!» Спустя двадцать четыре часа Руди с Лизель опять храбро одолели проволочную изгородь и набили свой мешок. Неприятность обнаружилась, когда они уже удирали. «Иисусе!» — завопил Артур! «Хозяин!» Но страшным было его следующее слово. Он выкрикнул его так, будто это слово уже занесли над ним. Его рот разорвался в крики, слово вылетело, и слово это было «Топор!». И, конечно, когда они обернулись, хозяин бежал на них, высоко занеся свое оружие. Вся шайка кинулась к ограде и перемахнула на ту сторону. Руди, которая была от изгороди дальше всех, быстро нагоняла стальных, но, как ни мчался... Обежал он последним. Закинув ногу на изгородь, Рудис зацепился за проволоку. Эй! Крик выброшенного на мель, шайка остановилась. Безотчётно Лизель бросилась назад. Быстрей, зарал Артур. Голос его был далёким, будто Артур его проглотил. Не успел тот вылететь изо рта. Белое небо. Остальные бежали. Лизель, подскочив, стала отцеплять штаны Руди. Руди смотрел широкими от ужаса глазами. Скорее, сказал он. Поймает. Вдальтее ещё слышался топот дезертирских ног, когда ещё одна рука схватила проволоку и оттянул её от брюк Руди Штайнера. На стальном узле остался клочок, но мальчик освободился. "Уноси те ноги", посоветовал ему Артур, и вскоре на том месте, бронясь и задыхаясь, уже стоял хозяин. Топор приник с силой к его ноге. Хозяин выкрикивал пустые угрозы обворованного: "Я вас в полицию сдам! Я вас найду! Я узнаю, кто вы такие!" На это Артур Берг ему ответил: "Жалуйся на Онза!" и ускакал догонять Слезели Руди. На Джесси и Онза. В безопасном месте, с трудом всасывая воздух в лёгкие, они опустились на траву. Подошёл Артур Берг. Руди боялся на него смотреть. Это с каждым из нас бывало, сказал Артур, чувствуя его огорчение. Солгал, этого они не могли точно знать и никогда не узнают. Через несколько недель Артур Берг переехал в Кёльн. Они встретили его ещё однажды на бильевом обходе Лизель. В переулке у Мюнхенштрассе он протянул девочке коричневый бумажный пакет с десятком каштанов внутри. Ухмыльнулся Связи в жарочной промышленности. Рассказав об отъезде, он не применил выдать им последнюю прыщавую улыбку и легонько шлепнул каждого по лбу. И смотрите, не съедайте все за раз. И они больше никогда не видели Артура Берга. Что же до меня, могу сказать, что я-то его еще как видел. Маленькая дань Артуру Бергу. ещё живущему человеку. Тёльнское небо было жёлтое и гноилось, шелушилось по краям. Он сидел, опираясь на стену с ребёнком на руках, своей сестрой. Когда она перестала дышать, он остался с ней. И я понял, что он будет держать её ещё не один час. В кармане у него лежало два краденых яблока. На сей раз они поступили умнее. с еле по одному каштану, а остальное распродали, обходя дом за домом. Если у вас есть несколько лишних пфенингов, говорила Лизыль в каждом доме, то у меня есть каштаны. Так они наторговали 16 монет. Ну, осклабился Руди, отомстим. Под вечер они вернулись к лавке Фрау Диллер. Вошли, отхагитлерили и встали у прилавка. Опять леденцовая смесь. Фрау Диллер усмехнулась Шмунцелем. На что они кинули? На прилавок выплеснулись монеты, и челюсть у фрау Диллер слегка отвисла. "Да, фрау Диллер", ответили они в один голос. "Леденцовую смесь, пожалуйста". Обрамлённый фюрер, казалось, гордился ими. Лекавания перед бурей.